Глава двадцать третья. Офицеры. 1756 год, сентябрь. Пятое. Пожалованы фельдмаршалы Александр Борисович Бутурлин, князь Михаил Голицын, Никита Трубецкой, Алексей Разумовский, Степан Апраксин. Тридцатое. Сергей Григорьевич Строганов умер. 5 сентября 1756 года в день тезоименности императрицы английский посол Чарльз Генбери Уильямс приехал в новый летний дворец в назначенное время в двенадцатом часа утра. Здесь уже собрались большинство знатных персон обоего пола первого пятого классов, приглашенных на церемонию ушествия ее императорского величества и их высочеств в большую церковь. Но вряд ли дипломат внимательно вглядывался в лица присутствующих, в том числе и представителей российского генералитета в парадных зеленых и белых мундирах. Скорее всего, англичанина занимали свои не слишком радостные мысли. Увы, подписанные им год назад с Бестужевым и Воронцовым субсидная конвенция в считанные месяцы буквально на глазах превратилась из обязательного договора в пустую бумажку. Герцог нью предпочел связаться с непредсказуемым королем прусским, а тот выдвинул претензии императрицам Австрии и России, после чего вторгся в Саксонию. В результате последняя надежда на просьбу самого Фридриха II уговорить Петербург выступить посредником между Веной и Берлином растаяла как дым. Шуваловы и Воронцов — По-видимому, догадались, зачем прусскому монарху нужен посредник, чтобы выиграть время, а попутно посеять зерно недоверия между союзными государствами. Они, очевидно, сумели настроить Елизавету Петровну против инициативы Фридриха, цесариц Эстергази и француз Дюклас, конечно, посодействовали министрам. Заправляй делами великий князь с супругой. Россия легко бы согласилась на роль медиатора. Петр Федорович боготворит Фридриха и готов исполнить любое приказание короля Пруссии. Екатерина Алексеевна не столь простодушна. Великая княгиня умна, начитана и со временем вполне способна стать великой императрицей, но пока она совершенно неопытна, наивна и очень плохо разбирается в ситуации, сложившейся в Европе. Поэтому наживку о посредничестве заглотнула моментально, и на днях в очередной записке, написанной для конспирации от лица мужчины, поделилась собственным мнением на сей счет. «О, ничто более меня не радует, как когда великие умы спотыкаются. Если б я был на месте, на котором вы желаете меня видеть», Я бы постарался воспользоваться оплошностями его прусского величества, и нельзя было бы упустить выслушать эти предложения, разве при потере рассудка не глупость ли с его стороны обращаться к нашему посредничеству. Да, миролюбивая принцесса на месте дочери Петра Великого позволила бы Фридриху навязать России нейтралитет. Затем, выведя грозную империю из игры, Король стремительными бросками разгромил бы армии Марии Терезии и Людовика XV. Чистолюбивые двадцатишестилетние даме все еще не вдомек, что такого коварного и вероломного противника, как Фридрих, вразумляют не трезвые доводы, а силу. Ему, Вильямсу, это очень хорошо известно. Беда в том, что Англия заключила союз с Пруссией, поэтому он обязан защищать интересы партнера при русском дворе. Но Екатерина, жена Петра Федоровича, настолько легкомысленно, что рискнула изложить на бумаге недели три назад, 18 августа, свой план по устранению от власти Шуваловых в случае смерти императрицы. Но разве можно поступать так опрометчиво, доверяя подобную тайну в письменном виде чужестранному министру, пусть даже и дружески к ней расположенному? Ведь политика явления конъюнктурной, стоит с событием пойти чутчку иначе, как ее признание станет неплохим козырем в руках любого не отличающегося щепетильностью человек. Впрочем, при всей благосклонности семьи наследника к англо-прусскому союзу, польза от нее невелика. Их влияние на принятие государственных решений практически равняется нулю. Все, что они и могут, это достать какую-либо ценную информацию или текст секретного меморандума. Если же еще учесть, что великую княгиню в данный момент больше заботит проблема возвращения графа Понятовского, покинувшего Петербург в конце июля, а не разразившаяся на континенте война, то возлагать сколько-нибудь серьезные надежды на помощь великокнярской четы в деле умиротворения императрицы Очевидно, бессмысленно. В общем, не сегодня, так завтра. Россия официально объявит о вступлении в европейский конфликт на стороне Австрии. После этого английскому посольству ничего не останется, как паковать чемоданы перед отъездом на родину. Легкий шорох отворяющихся дверей вывел Вильямса из задумчивости. В зал вошли великий князь, великая княгиня. Императрицы рядом с ними не было. Елизавета Петровна в этот праздничный день чувствовала себя неважно. Недомогание так беспокоило ее, что она решила поберечь силы до вечера и не идти с придворными в большую церковь, послушать литургию и проповедь архимандрита Донского монастыря, а уединиться с Федором Дубянским, своим духовником, в маленькой комнатной церкви силы же ей требовались для того чтобы сегодня вечером на балу объявить всем главным образом представителям иностранных держав о твердом намерении россии поддержать австрию в войне с Пруссией. пять дней тому назад пришло известие о пересечении прусской армии граница к сони следовательно она елизавета не ошиблась когда в конце августа с гневом отвергла переданное через Вильямса предложение Фридриха о посредничестве. Кроме того, объявленное на заседании конференции 28 августа решение начать мобилизацию также оказалось правильным. В тот день министры постановили набрать в октябре 30 тысяч рекрутов, чтобы к весне пополнить полки, стоявшие в Лифляндии обученными солдатами выделить армии дополнительно десять тысяч лошадей, рядовым на приобретение полушубков пожаловать по рублю, гетмана отправить на Украину для обеспечения безопасности Малороссии и всем в такой быть готовности, чтобы по первому прусского короля и на области императрицы королеву нападению тот час на него, сколько можно, с большей силой идти». Перечисленные меры конференции а ознакомившись с донесениями трех офицеров-разведчиков, вовремя приехавших в Петербург с весьма ценной информацией о военных приготовлениях прусского короля. Решение о командировании под прикрытием коллегии иностранных дел под именем курьеров надежных и способных офицеров в Дрезден, Гамбург и Гданьск Императорский совет принял 20 мая нынешнего года. От кандидатов требовалось, во-первых, знание немецкого языка, и, во-вторых, пребывание в Пруссии в прежние годы. В течение июня отобрали трех обер-офицеров, говорящих по-немецки и имеющих опыт курьерской работы. Поручика лейбкиросирского полка Алексея Олишева прислан 12 июня с рекомендацией дивизионного командира Петра Ивановича Шувалова, поручика ингерманландского пехотного полка Михаила Шалыгина и обер квартирмейстра Александра Бибикова офицеры из дивизии Александра Ивановича Шувалова. получив исканные деньги Бибиков и Олишев по 200 червонных Шалыгин 80 червонных и персональной инструкции офицеры двинулись в путь задача попроще стояла перед Михаилом Шалыгиным совершить вояж в Гданьск По дороге он заглянул в мебель и Кёнигсберг. Рапорт поруччика, написанный 15 августа, лег на стол императрицы, видимо, первым. Шалыгин доложил правительству, что в Мемели гарнизону находится один полк, называемый по имени своего полковника Локау, который в том городе комендантом. А он и полк состоит из двух батальонов, и он им полком содержится в городе и по крепости Крау. Да и зоношполку посылаются триста человек-солдат на работу для поправления крепости, так уж и для строения вновь заложенных в прибавок крепости в разных местах небольших укреплений. А обстоятельно то строение никак усмотреть было не можно, потому что за мной присмотр от них был. «Поприездишь в Кёнигсберг, жил я два дни». Имел известие от двух прусских офицеров и от других тамошних жителей, что в Кенигсберге находятся три полка полевых, один батальон вновь сочиненных гранодеров, да два шквадрона шорлемского полку. А прочие этого полку драгуны расположены поблизости Кенигсберга. Сверх же он их находится 800 ланд-милиции, из которых при возвращении моем из Огданска командировано при одном штабе 400 человек рядовых через Курлянский залив на судах в Мемель для работы. Выше значными полками командует генерал фельдмаршал, и города Кенигсберга губернатор Леволт, генерал и граф Донау Билау Шорлейм. И те полки находятся во всякой готовности к походу, а куда того уведать никак было невозможно. Офицеры мне сказывали, что у них в ротах сверхкомплекта двадцать, а в иной и до тридцати человек солдат имеется. И из тех сверхкомплектных солдат сказывают, что король намерен счинить еще два новые полки. Следующий ж до Данцига проехал сквозь некоторой маленькой город, в котором гарнизону 300 человек, да впила у полк для содержания караул. а более в дороге до Данцига к примечанию нужного не находил. Помимо сведений о расположении войск, Михаил Шалыгин разведал о значительных запасах провианта, созданных в Кёнигсберге благодаря запрету на вывоз хлеба из прусских пределов о доставке из Штетина в Кёнигсберг около сорока пушек осадной полевой артиллерии, о том, что в июне и в начале июля в приграничных областях Восточной Пруссии население очень опасалось вступления русской армии в Курляндию и появления русского флота у своих берегов. Еще поручик доносил о готовящемся, по слухам, альянсе между Пруссией и Саксонией и о том, что Фридрих II намерен послать вспомогательный корпус в сорок тысяч человек в Ганновер на выручку английскому королю. В Гданьске, где офицер прожил 20 дней, ничего важного узнать не удалось, есть не считать многочисленных рассказов жителей, приезжих купцов и офицеров к передвижению русских полков. Поэтому российский резидент, коллеги-юнкер Шевиус отправил курьера обратно. Остановившись на сутки в Кёнигсберге, тот выяснил, что в город привезены четыре фуры с бочками денег, а еще восемь ожидают в ближайшее время. И все же господин Шевиус поспешил с возвращением курьера. «Стоило тому покинуть вольный город» как появился слух о желании Фридриха расквартировать в нем часть прусского войска. Конечно же, с согласия местных властей. Но, к счастью, через Данцик пролегала дорога домой Алексея Олишева, Задержавшись тут на два дня, он от многих слышал эту настораживающую новость, которую в приватной беседе ему подтвердил саксонский коммергер Мирбах. Так что по приезде в Петербург Поручик не забыл отметить в докладе, что его величество, король прусской, желает сей город взять в свое сохранение. Однако главная задача Кирасира заключалась в разведке расположения прусской армии, поэтому половину рапорта поданного императрице Олишев, посвятил расписанию полков по городам. Мемель — один полк, Тильзит — один конный полк, Кёнигсберг — три пехотных и два конных полка. В окрестностях города пять пехотных и два гусарских полка. Пилау — один полк, Столпе — один гусарский полк, Кеслин — полк принца Брауншвейгского, Керлин — полковая артиллерия. Посланный от меня Шит насчитал шестьдесят две пушки и сорок фурманов с их припасом. Штеттин — три полка, Берлин — десять полков, на возвратном пути уже восемь, Шпандау — один полк, Магдебург — два пехотных полка и вне города один конный, Бранденбург — два полка, Рапин — полк принца Фердинанда. Суммируя число полков, поручик насчитал в Восточной Пруссии 35 тысяч солдат, в Померании — восемнадцать тысяч, в Бранденбурге — пять тысяч. — А еще сорок тысяч, — сообщал он, — ушло в Селезию, — том они весьма таят. Олишев также подтвердил информацию из Шалыгина о доставке в Кёнигсберг и Штеттина орудий его цифра 86, а из Берлина бочек с деньгами. Завершал рапорт у Олишева любопытный рассказ о реакции Фридриха II на слухи о надвигающейся войне. Один прусский офицер задолжал состоятельному еврею определенную сумму денег, не сумев получить с него долг. Кредитор обратился за помощью к его величеству. Ему повезло увидеть короля на парадном плацу, прорваться к нему и попросить монарха, чтобы тот приказал офицеру заплатить деньги, понеже ныне полкам сказан поход, а деньги мои могут пропасть. Сие слово «поход» его величеству так не понравилось, что на место заплаты Приказал он ожидан 4 года в Шпандау под крову посадить. Донесения Олишева и Шалыгина на конференции заслушали 19 августа. Теперь российские министры имели более или менее объективную информацию о силе прусской армии в целом и о численности корпуса, разместившегося в Восточной Пруссии, направлении главного удара русских войск на случай войны. Весть о желании Фридриха принять под свой протекторат Гданьск, а также сведения о сосредоточении в Кёнигсберге морских судов, участники заседания посчитали настолько существенными, что приказали двум линейным кораблям и четырем фрегатам из эскадры, вернувшейся в Ревель, вновь выйти в море. Им надлежало крейсировать у прусских берегов до конца сентября, препятствовать прорыву немецкого флота к берегам Курляндии и, если понадобится, вступить в бой. Однако при всей важности сообщений, прозвучавших 19 августа, главный вопрос, когда намерен Фридрих начать войну, оставался открытым. Ответил на него примчавшийся в столицу в 20 числах августа Александр Бибиков, который творчески отнесся к своему заданию. Обер-квартирмейстер покинул Петербург 7 июля и в скором времени добрался до мебеля, где под видом болезни, пробыв два дни, старался присматривать все, что в ООНом происходит. Оттуда, притворяясь нездоровым, не поехал по берегу Балтийского моря, где обыкновенно экстраординаторные почты едут, то есть на почту Лизден за Заркау но, известясь в Мемеле, что по другой дороге, которая лежит около так называемого Курлянского гафа, по городкам и деревням расположено несколько прусских войск, нарочно по оной под видом, чтобы иметь спокойнейшую дорогу, отправился. Дорога эта лежала через Прескольц, Тильзит, Инстербург, Велау, и стояли на них полки кавалерии генералов Шорлемера, Лангермана, Рица, Руше и Монаховского. В Кёнигсберге Бибиков также насчитал три пехотных полка Леволда, Донау, Билау и 800 человек ланд-милиции для содержания караулов после ухода из города регулярных полков. Пробыв в Кёнигсберге сутки, разведчик устремился по той же дороге, что его товарищи, дальше, через Столпе, Кеслин и Керлин в Штетте. По пути он встречал соединения, виденные ранее Алексеем Молешевым, а также новые, размещенные по сторонам от Курьерской магистрали. Хотя в Штеттине обер-квартирмейстер остановился на один день, он сумел узнать о получении местной артиллерийской команды более 50 орудий, приказа о выступлении 31 июля 11 августа. Куда? Неизвестно. Только на обратном пути ему сказали, что он и через Берлин провезена в Шлезию. Следующие остановки в Кюстрине и во Франкфурте на Одре. В первом стоял драгунский полк генерал-майора Трукса, а во Франкфурте — пехотный фельдмаршал Шверина. И снова посыльный отмечает настораживающую деталь. «В самый тот день, как я во Франкфурт приехал, то из поехал в Шлезвию, помянутый фельдмаршал Шверин. Приехав только за день до того из Берлина, сие было 27 июля, а я отъезду его был самовидец. 29 июля Бибиков Гайц достиг пункта назначения. В Дрездене царила тревожная атмосфера. Саксонцы ожидали вторжений. Город полнился слухами о собранных Фридрихом силах, Двадцати тысяч солдат в Пруссии, 25 тысяч в Померании, тридцати тысяч у Шпандау и пятидесяти тысяч в Силезии. Чрезвычайные послания к России при Саксонском дворе Генрих Гросс ничего обнадеживающего сообщить не мог. То, что война вот-вот начнется, здесь, в Дрездене, чувствовалось особо. Не знали только, когда прусская армия тронется с места. О том ведали в Берлине. Поэтому российский посол максимально сократил пребывание русского офицера в саксонской столице, рассчитывая использовать последние мирные дни для его поездки в столицу Пруссии. 3 августа Гросс простился с курьером, наказав, чтобы он ехал через Берлин, а прибыв в Вонуй, под каким не есть видом, пробыл несколько дён, и старался разведать, не будут ли выступать находящиеся там полки в поход и куда именно, ибо по известным ему обстоятельствам того ожидалось, и ест ли сие воспоследует, то немедленно чтоб ехал в Петербург, и по прибытии государственные коллегии иностранных дел о том донес. Разведчик исполнил поручение дипломата на первой почтовой станции от дрездена он завязал знакомство с прусским поручиком рором предложив тому доехать до берлина в своей коляске немец согласился с ним разведчик и добрался без приключений до прусской столицы по дороге спутник рассказал много интересного в берлине оберквартирмейстер прожил два дня с четвертого пятнадцатьго по шестое семнадцать августа и самолично видел генерал-лейтенанта Винтерфелда, о котором в Восточной Пруссии много говорили, как о персоне, будто бы посланной в Петербург для мирных переговоров. Берлинцы называли парламентером другую особу, генерал-патчмейстера графа Готтера, что, как выяснил разведчик, тоже не соответствовало действительности. Хозяин двора, в котором поселился курьер, Поведал постояльцу о недавнем смотре полка принца Морица де Саусского королем, когда монарх, заметив в строю среди рядовых шестерых французов, тотчас он их мундиры снять и ружья вобрать приказав, велел выгнать их из полку. На вопрос, отчего такая немилость к французским рекрутам, немец ответил, что те весьма склонны к побегу.